«В общем, я решила свадьбе быть», — понура сообщила она однокурснику, глядя, как голуби собираются у его ног. «Ну а теперь чего ревешь? Удивленно спросил Мишка, с хрустом разгрызая чипсы. «Не поверишь», — Евдокея вздохнула и расправила короткую юбку. «Женька пообещал, что пришлет Саше наши фотографии. Ну, ты понимаешь». Мишка присвистнул, оценил степень подавленности девушки, а потом предложил. А ты знаешь почту этого самого Саши? Евдокия пожала плечами. Нет. Да мы с ним только на общих съездах видимся. Так узнай почту или там телефон и напиши, что Женька тебя шантажирует. У него же к тебе великой любви нет, как я понимаю. Да откуда там великая любовь? Хмыкнула Ева. Вот и напиши ему, предупреди, что это попытка разрушить договор между семьями. Раз у вас не любовь, а просто договоренность, то надежнее будет вломить Женьки вдвоем, чем позволять ему вам гадить. Девушка с интересом посмотрела на сокурсника: А у тебя какой интерес? Мишка лукаво улыбнулся и сдвинул на затылок смешную разноцветную шапочку, похожую на тюбетейку. А мне Женька очень задолжал. В голосе весельчака послышались ледяные нотки, но он тут же поправился и усмехнулся. Да и не жалко его! «Такую девушку не разглядел?» «Разглядел», — хмыкнула Ева, успокаиваясь. «Не разглядел», — стал серьезным Мишка. «Деньги ему, глаза застили». «Спасибо», — девушка отвела взгляд. «В общем, узнавай адрес и пиши первое. Этот гад может и отцу твоему написать, если его букмекеры прижмут». «Букмекер?» «Ева!» — парень закатил глаза. Да весь курс знает, что он ставки делает на спорт. «Видимо, я не весь курс», – вздохнула девушка, вставая. «Спасибо, Миш, с меня шоколадка». «Лучше пиво или чипсы», – хмыкнул парень, поднимаясь. «Ладно, пока, звони, если что». Махнув рукой, Рыжик растворился в толпе, а девушка решительно двинулась к ожидающей ее машине.